Восемьсот семнадцатая ночь. Когда же настала восемьсот семнадцатая ночь, она сказала. Дошло до меня счастливый царь, что когда Монарас Сана собиралась выезжать, вдруг вошел к ней придворный царя, ее отца, и поцеловал земли между ее руками и сказал, «О, царевна, твой отец, царь величайший, приветствует тебя и зовет тебя к себе». И царевна поднялась и пошла с придворным к отцу, чтобы посмотреть, что ему нужно. И когда отец царевны увидал ее, он посадил ее с собой рядом на престол и сказал, «О, дочка, знай, что я видел сегодня ночью сон, и я боюсь из-за него за тебя, и боюсь, что постигнет тебя из-за этой поездки долгая забота». «Почему, о батюшка, и что ты видел во сне?» — спросила царевна. И ее отец ответил, «Я видел, будто я вошел в сокровищницу и увидел там большие богатства и много драгоценностей и яхонтов». И будто понравились мне во всей сокровищнице среди всех этих драгоценностей только семь зерен. И были они лучшими в сокровищнице. И я выбрал из этих семи камней один, самый маленький из них, но самый красивый и сильнее всех сиявший. И как будто я взял его в руку, когда мне понравилась его красота, и вышел с ним из сокровищницы. И, выйдя из ее дверей, я разжал руку, радуясь, и стал поворачивать камень, и вдруг прилетела диковиная птица из далеких стран. Которая не из птиц нашей страны, и не зринулась на меня с неба, и, выхватив камешек у меня из руки, положила его обратно на то место, откуда я его принес. Я охватила меня забота, грусть и тоска, и я испугался великим испугом, который пробудил меня ото сна и проснулся, печальной горюй об этом камне. И пробудившись ото сна, я позвал толкователей и разъяснителей и рассказал им мой сон, и они мне сказали У тебя семь дочерей. и ты потеряешь младшую, и ее отнимут у тебя силы без твоего согласия. А ты, о, дочка младшая из моих дочерей, и самая мне дорогая и драгоценная. И вот ты уезжаешь к твоей сестре, и я не знаю, что у тебя с ней случится. Не уезжай и вернись к себе во дворец. И когда Манарасана услышала слова своего отца, ее сердце затрепетало, и она испугалась за своих детей и склонила на некоторое время голову к земле, А потом она подняла голову к отцу и сказала «О, царь, царица Нуральхуда приготовила для меня угощение, и она ждет моего прибытия с часу на час. Она уже четыре года меня не видала, и если я отложу мое посещение, она на меня рассердится. Самое большее я пробуду у нее месяц, времени и вернусь к тебе. Да и кто ступит на нашу землю и достигнет островов Вак? и кто может добраться до Белой земли и до Черной горы, и достигнуть Камфорной горы и крепости птиц? Как он пересечет долину птиц, а за ней долину зверей, а за ней долины джиннов, вступит на наши острова? Если бы вступил на них иноземец, он, наверное, бы погиб в морях гибели. Успокойся же душой прохлади глаза о моем путешествии. Никто не имеет власти вступить на нашу землю. И она до тех пор старалась смягчить своего отца, пока тот не пожаловал ей разрешения ехать. И Шахразану застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.